Есть ещё что-нибудь? спросила она. Или вы просто решили постоять здесь с открытым ртом? Э, нет, всё отлично. Спасибо, пробормотал Мокрист. Она улыбнулась ему, и Мокрист затрепетал. Ну что ж, идите тогда, мистер Губвик, сказала она. Освещайте мир как маленький лучик солнца. Четверо из пяти почтальонов пребывали в состоянии, которое грош называл кобылы строя. Сейчас они были заняты тем, что пили чай в забитой почтой каморке, ради смеха называемой комнате отдыха. Эггет отправили домой предварительно отодрев бульдога от его ноги, оставшихся мокрый стол угостил фруктами из корзины. Такая штука, как корзина фруктов, она всегда, кстати. Ну что ж, они наложили отпечаток на городскую жизнь, а бульдог на них. Часть почты удалось доставить, нельзя не признать. А ещё надо было признать, что она опоздала на многие, многие годы. Но всё-таки почта пришла в движение. Это даже в воздухе ощущалось. Почтамт уже не был так похож на гробницу, как раньше. В данный момент Мокрис retreated в свой кабинет, где предался творчеству. Чашку чая мистер Губвик. Он поднял взгляд от своей работы и взглянул в немного странное лицо Стенли. "Спасибо, Стенли", ответил он, откладывая в сторону карандаш. Я смотрю, ты на этот раз умудрился донести чашку, почти ничего не расплескав. Молодец. А что вы рисуете, мистер Кубрик? спросил мальчик, нагибаясь, чтобы лучше разглядеть. Похоже на наш почтамт. Верно. Это будет марка Стенли. Вот, взгляни. Что думаешь о других? Он пододвинул поближе ещё несколько эскизов. Ух ты! Вы хороший художник, мистер Кубрик. Вот это очень похоже на лорда Ветинари. Это марка за пенни. Собственно, я картинку с монетки и скопировал. На двухпенсовой марке будет герб города, на пятипенсовой марк портье со своей вилкой, а башня искусств на большой долларовой марке. И ещё я думаю десятипенсовую сделать. Они очень здорово выглядят, мистер Губвик, восхитился Стенли. Всякие мелкие детали видны, как маленькие картины. А как называются вот эти тоненькие линии? Штриховка. Она для того, чтобы трудно было подделать. И вот тогда письмо с маркой будет приходить к нам на почтамт, мы будем брать один из наших старых резиновых штампов и ставить его на марке, чтобы их нельзя было использовать снова. А потом? Ага, потому что они как деньги, радостно сказал Стэнли. "Пардон", мокрыс Замер, не донеся до губ чашку с чаем. "Как деньги? Эти марки будут как деньги, потому что марка за пени это и есть пени, если подумать об этом немного". С вами всё в порядке, мистер Губик? Вы как-то странно выглядите. Мистер Губик? Э, что? Очнулся мокрыйст, смотревший на стену со странным отсутствующим выражением на лице. Вы в порядке, сэр? Что? О, да. Да, конечно. Э, может нам и побольше марки нужна, как ты думаешь? Например, за 5 долларов? А, я думаю, с такой маркой можно будет отправить большое письмо аж до самой уже Австралии, мистер Губик. Радостно сказал Стенли. Ну что же, надо мыслить на перспективу, сказал Мокрест. Я имею в виду, раз уж мы всё равно занялись дизайном марок, но Стенли уже отвлёкся. Теперь он внимательно разглядывал ящичек мистера Робинсона. Этот ящичек был старинным другом Мокреста. Он никогда не пользовался псевдонимом Робинсон, за исключением тех случаев, когда нужно было оставить этот ящик на хранение почти честному торговцу или трактирщику. Вот почему предмет оставался в полной безопасности, даже если его хозяину приходилось покидать город весьма поспешно. Для мошенника и афериста этот ящик был всё равно что набор отмычек для вора, только вскрывались с его помощью не сейфы, а человеческие мозги. Этот ящик и сам по себе был почти произведением искусства. Так ловко выдвигались и открывались все его многочисленные отделения, стоило только поднять крышку. Конечно же, здесь были ручки и чернила, А также маленькие баночки с красками и тонами, марилками и растворителями. И аккуратно сохранённые не измятыми листы бумаги 36 различных видов. Некоторые из них было совсем непросто раздобыть. Бумага очень важная вещь. Стоит неудачно выбрать плотность и прозрачность бумаги, и никакие навыки чистописания тебя уже не спасут. Людей гораздо проще обмануть плохим почерком, чем плохой бумагой. Фактически Небрежный почерк щастенько работает даже лучше, чем неделя бессонных ночей, потраченные на то, чтобы аккуратно выписать каждую завитушку. А всё от того, что в тщательно выписанном письме человек легко заметит какую-то не совсем правильную мелочь. Но да, ему всего лишь несколько штрихов, и он сам додумает все недостающие детали. Отношение, надежда, представление в этом вся хитрость. Вот и я такой, подумал он. Раздался стук в дверь, и она тут же распахнулась. "Да?" резко сказал Мокрест, не поднимая взгляда. "Я занят дизайном дене марок, вы же знаете." "Ам, пришла леди," пропыхтел ворвавшийся грош. "С голимами?" "Ха, это должно быть мисс Добросерд," сказал Мокрест, откладывая свой карандаш. "Да, сэр. Она сказала: "Передайте мистеру Солнечному, что я привела его почтальона, сэр". Вы хотите использовать голимов, сэр? Да, почему бы и нет? ответил Мокрист, строго взглянув на гроша. Ведь с мистером Помпой у вас ведь нет проблем, не так ли? Ну да, с ним всё в порядке, сэр, пробормотал старик. Я хочу сказать, что он прибирается здесь и всегда ведёт себя уважительно, но я вам правду говорю, сэр, люди не любят големов с этими их горящими глазами и привычкой никогда не останавливаться. Нашим парням не просто будет к ним привыкнуть, сер. Вот что я хочу сказать. Мок крестуставился на него в изумлении. Големы были очень основательными, надёжными и слава богам слушались приказов. К тому же, это шанс получить ещё одну улыбку от миздобросерд. Нет, думай о големах. Големах, големах, големах. Он улыбнулся и сказал: "Даже если я докажу, что они настоящие почтальоны, Десятью минутами позже кулак голема по имени Ангхамарат пробил почтовый ящик и еще несколько квадратных дюймов разлетевшегося в щепки дерева. «Почта доставлена», – объявил он и замер. Сияние в его глазах потускнело. Мокрест повернулся к кучке людей-почтальонов и жестом указал им на импровизированный маршрут почтальона, который он соорудил в главном зале. «Обратите внимание на расплющенные роликовые коньки, джентльмены!» Обратите внимание на кучку битого стекла там, где была бутылка. А ведь мистер Анкоморат проделал это всё с капюшоном на голове. Да, но его глаза прожгли в капюшоне дырки, указал грош. Никто из нас не может изменить свою природу, напряжённо заметила Ангела Красота Добросёрт. Должен признать, у меня прямо сердце возрадовалось, когда он насквозь пробил эту дверь, сказал старший почтальон Бейтс. Будут знать, как делать чели для писем слишком низко и с острыми заслонками. И с собаками никаких проблем, полагаю, заметил Джим Митропс. Уж ему-то они не порвут штаны на заднице. Значит, вы признаёте, что голем может быть почтальоном, спросил Мокрис. Внезапно все лица скривились, а голоса почтальонов смешались в общем хоре. Ну, всё-таки мы, понимаете, может, ли... не понравится этот а, глиняный народ. Эти разговоры насчёт того, что они отбирают работу у нормальных Ничего людей. Ничего против не имею, но они замолчали, потому что снова заговорил Голем Манкамат. В отличие от мистера Помпы, ему нужно было некоторое время, чтобы набрать темп. А когда всё-таки раздавался его голос, он казался идущим откуда-то издалека в пространстве и времени, как шум прибоя в древней окаменевшей ракушке. Он сказал: «Кто такое почтальон?» «Посланец, Ангхамарат», — пояснила мисс Добросерт. Мокрест заметил, что с големами она разговаривала иначе, чем с людьми. В ее голосе проявлялась настоящая мягкость. «Джентльмены», — обратился Мокрест к почтальонам. «Я знаю, что вы ощущаете...» «Я был посланец, — прогрохотал Ангхамарат. Как его голос был не похож на голос мистера Помпы, так и его глина была совсем иной. Он выглядел как небрежно собранный пазл из глины различных видов, от почти чёрной через красную к светло-серой. Глазанка Марада горели глубоким рубиново-красным светом, в отличие от желтоватого, как в печи, света глаз других големов. Он выглядел старым. Более того, он был ощутимо старым. От него исходил холод в вечности. На его руке прямо над локтем с помощью проржавевшего обруча, запятнавшего потеками глину, была закреплена металлическая коробочка. «Был на посылках, да?» — нервно сказал Грош. «Последней моей работой было доставлять декреты Хета, короля Татта». В жизни не слыхал о короле Хете. — сказал Джимми Тропс. — Это, наверное, потому, что королевство Татт погрузилось под воду девять тысяч лет назад, — торжественно объявил Голем. — Такое бывает. — Ничего себе! — присвистнул Грош. — Так тебе девять тысяч лет? — Нет, мне почти девятнадцать тысяч лет. Я был в родю в Армении, были дали, жилица у псы в третьем инк притого казала. Ради дали мне голос, чтобы я мог передавать сочинения. Да, устрою. Аних я тоже не слышал ничего, сознался Тропс. Суба, а что же вы? «Взрывом горящей пульту. Я провел два столетия под кучей пензы, пока ее не размыло, после чего стал посланцем королей рыбаков священного культа. Могло быть и хуже». «Вы, наверное, так много всего видели, сэр!» — сказал Стэнли. Сияющие глаза взглянули на него, Зарив светом его лицо. Ух, лежит. Я видел на берегу море ежей. Лавадно, море огурцов. И было ещё над головой яркое грабли. Ни ягоды, однажды всё проходит. "И сколько лет вы провели в море?" поинтересовался Мокрест. "Больше 9. «Тысяча лет». «Вы хотите сказать, что просто сидели там?» Удивился Эгги. «У меня не было других инструкций. Слышал песни и тул над головой. Было темно. А потом пришла зель и подъем и свет. Такое случается». А вам не было там скучновато, спросил грош. Другие почтальоны уставились на Голема. "Скучно", добро, без выражения повторил Анхамарат и повернулся взглянуть на миздобрасёрт. "Он не понимает, о чём вы говорите", пояснила она. "Никто из них не понимает, даже те, кто помоложе". "Ну, тогда, я думаю, вы будете рады снова доставлять сообщения", сказал Мокрест, более оживлённо, чем собирался. Головогулем снова повернулась к миздобра серд. "Рад?" переспросил он camarad. Она вздохнула. "Ещё одно трудное слово. Такое же трудное, как скука. Самый близкий аналог, какой я могу придумать, звучит примерно так: вы будете удовлетворены исполняя необходимые действия." "Да," сказал Голем. "Зачем я должен быть доставлен?" «Это записано на моем чиме». «Это и есть цвиток в голове голема, на котором записаны его инструкции», — пояснила мисс Добросерд. «В случае с Анкомарадом это глиняная табличка. В те дни не умели делать бумагу». «Вы и правда доставляли сообщения королям?» — спросил Грош. «Много королей», — сказал Анкомарад. «Много и больше». Голос Голим стал более глубоким, как будто он читал по памяти. Не ведено что ни чёрной ни тишины нижнего ада, не помешают этим посланцам исполнить их святое дело. Они спрашивают у нас о забытой игре ябло с ослой, огромных зелёных коров с зубами. и богиня Кзол. А у вас тогда тоже были огромные зелёные твари с зубами? удивился Тропс. Так огромные, зелёные, большие зубы. прогрызхал он хмарат. А как насчёт богиньекзол? заинтересовался Мокрист. Мм, спрашивайте. Наступило задумчивое молчание. Мокрист знал, как прервать его. Ну что, Теперь вы можете решить почтальон он или нет, мягко спросил он. Почтальоны ненадолго собрались в кучку, а потом Груш вернулся к Мокресту. Он, полтора почтальона, мистер Губвик. Мы не знали. Парни говорят, ну, это будет честь для нас, честь работать с ним. Я хочу сказать, что это как как история, сэр. Это как, ну, «А ведь я всегда говорил, что у нашего ордена древняя история, разве нет?» Сказал Джимми Тропс, весь сие от гордости. «Почтальоны были с древнейших времен. Когда они услышат, что один из наших членов существует с тех времен, когда все остальные секретные сообщества были зелеными, как... как...» «Что-то с большими зубами?» — предположил Мокрест. «Точно. С его приятелями тоже не будет проблем, если они будут исполнять приказы», — щедро добавил Грош. «Спасибо, джентльмены. сказал Мокрист. Теперь осталось только, он кивнул Стэнли, который держал две больших жестянки с синей краской, позаботиться об их униформе. С всеобщего согласия Анкхамарат был произведён в уникальный чин крайнего старшего почтальона. Это оказалось честным. Через полчаса, все еще липкие от краски, големы отправились на улицы, каждый в сопровождении человека-почтальона. Мокрест смотрел, как в их сторону поворачиваются головы прохожих. Полуденное солнце блестело на синей краске. А ведь Стэнли, боги, благословите его, нашел немного золотой краски тоже. Честно, големы выглядели очень впечатляюще. Они сияли. Люди обожают зрелище, да им зрелище. И ты уже на полпути к своей цели. Голос позади него продекламировал. Почтальон с не зашёл, как волчарню волк, золотом синим блестел каждый полк. На какую-то секунду, на мгновение, Мокрис подумал: "Я не настоящий, она знает. Откуда-то она знает". Затем разум возобладал над эмоциями. Он повернулся к миздобрасерту. «Когда я был мальчишкой, я думал, что полк — это такая часть доспехов, мисс Добросерт», — сказал он с улыбкой. «Я представлял, как солдаты сидят всю ночь и полируют их». «Мило», — прокомментировала мисс Добросерт, зажигая сигарету. «Послушайте, я приведу остальных големов, как только смогу. Конечно, могут быть проблемы, но стража будет на вашей стороне. В страже есть свободный голем, и он им нравится. Хотя для них не имеет большого значения, из чего ты сделан». «Потому что стоит тебе присоединиться к страже, и командор Ваймс проследит, чтобы ты стал сплошным стражником весь целиком до самых печенок. Он самый циничный ублюдок из тех, что ходит под солнцем». «Думаете, циничный?» — спросил Мокрест. «Да», — ответила она, выдыхая дым. «Как вы можете догадаться, это практически мнение эксперта. Но все равно спасибо, что наняли мальчиков. Я не уверен, будто они понимают, что такое нравится, но им действительно нравится работать». А помпо 19, похоже, вас уважает. Спасибо. Ну, лично я думаю, что вы обманщик. Да, наверное, думаете, сказал Мокрест. О боги, мисс Добросерд была крепким орешком. Ему доводилось встречать женщин не подвластных его очарованию, но они были просто холмиками по сравнению с ледяными пиками горы Добросерд. Это был спектакль, должен был быть. Это была игра, должна была быть. Он достал пачку своих эскизов марок. «Что вы думаете об этом, мисс Де...» De... «Послушайте, как вас друзья называют, мисс Дебросерд?» Про себя он угадал ответ «Я не знаю» как раз в ту секунду, когда женщина сказала «Я не знаю. Что это? Вы носите с собой свои портреты, чтобы зря не тратить время?» Итак, это была игра. И его приглашали поиграть. «Надеюсь, что их изготовят в бронзе», — смиренно сказал он. «Это эскизы новых марок». Пока она разглядывала листы, он рассказал ей про идею Марка. "Ну вот это с виденари хорошая", одобрила она. "Говорят, он красит волосы, вы слышали?" "А это что? О, башня искусств? Как это по-мужски?" "Доллар, э? Хм. Да, хорошие. Когда начнёте использовать их?" "Я как раз сейчас собирался зайти в "Летевший кешпульки", чтобы обсудить вопросы гравировки пока парни на маршрутах." "Хорошо. Это надёжная фирма." Надобри Лана. Шлёз 23 крутят их механизмы. Они содержат его в чистодей и не вешают на него записки. Я каждую неделю проверяю всех нанятых големов. Свободные очень настаивали на этом, что буду удостовериться, что с ними хорошо обращаются, чтобы удостовериться, что никого не забыли. Вы удивитесь, если узнаете, сколько предприятий в этом городе используют големов, кроме Великого пути, конечно. Добавила Ана. Я не позволяю им работать в этой компании. Что-то было особенно резкое в этом замечании. А, а почему нет? спросил Мокрист. Бывает на свете такое дерьмо, в котором даже голям работать не станет, ответила мисс Добросерд с стальным голосом. Голимы высокоморальные создания. О'кей, подумал про себя Мокрист. Это похоже больной вопрос. Вслух же его губы как будто сами с собой произнесли: Не желаете ли поужинать сегодня вечером?» На какую-то долю секунды мисс Добросерт была удивлена, хотя и в половину не так сильно, как сам Мокрест. Затем возобладал ее природный цинизм. «Я каждый вечер ужинаю. Привычка такая. Вы имеете в виду с вами? Нет. У меня дела. Спасибо за предложение». «Нет проблем», — пробормотал Мокрест с некоторым даже облегчением. Женщина оглядела гулки главный зал почтамта. Слушайте, у вас мурашки не бегут по коже от этого места. Наверное, вам нужно что-то сделать с этим. Зажигательные бомбы и обои в цветочек, например. Скоро мы наведём здесь порядок, быстро сказал Мокрест. Но для начала пришлось заняться почтой. Важно показать, что мы снова работаем. Они посмотрели на Стенли и Гроша, которые терпеливо сортировали огромную кучу писем. Они были похожи на старателей у подножия почтовой горы. они были почти погребены под отвалами белой пустой породы чтобы доставить все эти письма вам понадобится целая вечность заметила мисс добросерд поворачиваясь чтобы уйти да я знаю не стал спорить мокрист это как раз для големов добавила мисс добросерд стоя в дверном проёме свет странно освещал её лицо они не боятся вечности они вообще ничего не боятся